Мы не будем заниматься анализом каких-либо родных для иудаизма текстов. Они весьма специфичны и малопонятны нашему читателю. Вместо этого воспользуемся гораздо более подходящим для нашего восприятия библейским вариантом, который, с одной стороны, не имеет серьезных противоречий в описании событий с иудейскими источниками, а с другой, в определенной своей части, которая называется «Ветхий Завет», представляет общую основу сразу для трех монотеистических религий – иудаизма, христианства и мусульманства. Если оставить в стороне теологические и идеологические вопросы, связанные с некой сверхъестественной сущностью под названием «Бог», и посмотреть на Ветхий Завет с позиции хладнокровного анализа, то этот источник предстанет в виде, пусть и весьма своеобразной и стилизованной, но все-таки летописи реальных событий. Более того, летопись со значительным пластом, содержащим описание именно прогрессорской деятельности, в которой можно выделить следующие моменты. Первый момент – На протяжении весьма длительного времени с момента событий, послуживших причиной исхода евреев из Египта и почти совпадающей по времени с реформой Эхнатона, и вплоть до рубежа нашей эры наблюдается периодическое вмешательство в жизнь людей, внешней по отношению к ним силы, которой приписывается сверхъестественное происхождение и которая преследует какие-то свои вполне конкретные цели. Вмешательство весьма локализировано в пространстве. Это область обитания сплоченной общности евреев и носит явно эпизодический характер. Второй момент. Воздействие минимально осуществляется с непосредственным участием самой этой силы и максимально с помощью конкретных лиц. которых можно разделить на две категории. Одна группа – это пророки, другая – ангелы или божьи вестники. С точки зрения прогрессорства, пророки представляют собой внедренных в человеческое сообщество резидентов из числа либо людей, либо самих прогрессоров, выполняющих весьма конкретную долгосрочную программу по идеологической обработке населения. Ангелы же, которых ранее называли также богами, выполняют роль эмиссаров связных. Появляются они лишь для разовых акций. Поэтому термин «божьи вестники» для них даже больше подходит. Подобная деятельность составляет важнейшую часть работы любой сколь-нибудь серьезной разведывательно-диверсионной организации. И нет никаких оснований полагать, что прогрессоры – не могут применять те же приемы третий момент ангелам в силу специфики их деятельности нет смысла скрывать превосходство над людьми в своих способностях и возможностях тот имидж который они несут и который призван подчеркивать их божественность то есть нечеловечность и превосходство над родом людским как раз наиболее приспособлен для максимального воздействия при разовых акциях. Поэтому свойства и способности ангелов оказываются по описаниям ближе к способностям самого Бога, нежели способности пророков. Четвертый момент. Иное дело с пророками, в задачу которых входит долгосрочная идеологическая обработка окружающих. Они вынуждены в определенной степени скрывать или маскировать свои способности под обычных людей, в том случае, если пророк является внедренным, а не завербованным агентом. Поскольку явная демонстрация ими имеющихся у них преимуществ, может сразу отнести их в разряд богов или ангелов, что равносильно разоблачению и сразу выводит агентов из затеянной игры. Пятый момент – Методы и приемы воздействия Бога и ангелов, а иногда и пророков, вполне укладываются в общие принципы прогрессорской деятельности, то есть деятельности обычной, абсолютно естественной инопланетной цивилизации, только куда более высокая по своему уровню развития. И это находит массу примеров в библейских текстах. Прежде всего, свидетельство появления Бога, ангелов и их непосредственного воздействия очень похожи на описание современных появлений НЛО, только с точки зрения восприятия людьми того времени. Так скажем, нечто сопровождает евреев во время исхода из Египта. По описаниям это нечто весьма похоже на НЛО цилиндрической формы, которой ночью вдобавок выпускало яркий луч света – столб огненный. «Господь же шел пред ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа». Исход 1321 22 Другой пример – невидимое небесное войско огненных колесниц. охраняющая пророка Елисея. По его призыву появляется в видимом спектре. Совсем нетрудно во время летательных аппаратов обозвать дискообразные НЛО с огоньками по периметру огненной колесницы. А фактов мгновенного появления и исчезновения НЛО зафиксировано ныне уже весьма немало. Евреев, выступивших во время длительного 40-летнего скитания против Моисея, одного из основных пророков-резидентов, Господь уничтожает огнем с неба, которым в реальности могло быть, скажем, лазерное или другое аналогичное по видимому воздействию оружие. Вообще, если учесть весьма высокий, даже для современного человечества, уровень развития цивилизации, создавшей НЛО, в том числе ее способность использовать духовно-нематериальные виды взаимодействия, то различные чудеса, описанные в Ветхом Завете, представляются совершенно в ином свете и лишаются своего сверхъестественного антуража. Например, Бог поражает Египет различными болезнями, нашествия жаб, мух, саранчи, градом, тьмой, в ответ на отказ фараона выполнить требования пророков Моисея и Аарона. Но это есть не иное, как локальное применение биологического и экологического оружия, разработка которого в настоящее время является вполне реальным делом. А уж превратить воды Нила в кровь мы можем и сейчас. Достаточно бросить туда соответствующий краситель. Никто не будет проверять, кровь ли это на самом деле, и вся ли вода окрасилась. У страха, как известно, глаза велики. Биологическим или пока еще для нас экзотическими экстрасенсорными воздействиями можно было даже пригнать перепелок голодающим евреям, а потом и накормить их синтетической или даже вполне естественной манной небесной. Таким же способом можно лишить аппетита и льва ворву с пророком Даниилом в качестве корма, вооламова ослица, почувствовавшая невидимого ангела, только подтверждает современные наблюдения, которые указывают на то, что животные порой гораздо лучше людей ощущают внешнее биовоздействие. Не кажутся уже чем-то сверхъестественными примеры целительства в Ветхом Завете. Моисей излечивается самим Богом, а Неман – пророком Елисеем от проказы, которое современное человечество уже победило. По просьбе пророка Илии, Бог оживляет умершего ребенка вдовы. Но действие совершается не на глазах свидетелей, а в отдельной комнате, где никто не видит способа реанимации. Вообще можно заметить более определенно некую скрытность деятельности Бога и особенно общения Бога со своими эмиссарами. Моисей, как позднее и Христос, для общения с Богом удаляется в уединенное место. на гору или в пустыню. Сторонние зрители либо не видят ничего вообще, либо некое облако, которое заслоняет от непосредственного события. Результатом же общения становится, во-первых, получение пророками новых установок, инструкций от Бога, во-вторых, усиление их божественных возможностей, либо непосредственно из личных экстрасенсорных способностей, либо при помощи технических средств. среди которых можно указать, например, посох Моисея, ковчег Завета, и иерихонские трубы. Если иерихонские трубы используются всего единожды и представляют из себя узкоспециализированный вид оружия, который применяется лишь с целью разрушения стен иерихона, и есть уже вполне физические версии механизма осуществленного воздействия, то ковчег Завета который, кстати, также был задействован в Иерихонских событиях, более похож на черный ящик с весьма широким диапазоном возможностей. С одной стороны, изготавливали ковчег завета вроде бы как бы люди, и вроде бы как лишь для хранения там каменных скрижалей с десятью заповедями. А с другой, Моисей помимо скрижалей получил от Бога вполне четкие чертежи ковчега, инструкции по его изготовлению и использованию. Более того, Бог назвал имена вполне конкретных мастеров, которым он также дал некое знание, оставшееся тайной даже для ближайших сподвижников Моисея. Неизвестно, чем эти мастера нашпиговали ковчег, но он служил средством для связи между Моисеем и Богом, мог поражать окружающих, не только врагов евреев, но и даже их самих, не особо разбираясь и церемонясь, поражать каким-то лучевым воздействием, оказывать биологическое воздействие на захвативших его инородцев, сам себя частично лишать веса и воздействовать на воды реки, что-то связанное с локальной антигравитацией. Аналогичное воздействие на большие массы воды имело место при переходе евреев через Черное море. Но тут это воздействие явно оказывалось непосредственно со стороны НЛО, который висел при этом над местом перехода. Конечно, далеко не всегда для достижения нужного эффекта прогрессорам требовалось использовать всю свою мощь. На том уровне развития человеческой цивилизации порой можно было обходиться и довольно простыми приемами и даже трюками. Например, в споре пророка Ильи с пророком Баала, основным конкурентом библейского бога Яхвы. Требовалось поджечь дрова жертвенника без использования огня. Пророки Баала не смогли ничего добиться своими молитвами. Илья же вызвал небесный огонь, который поджег дрова его жертвенника, предварительно для пущего эффекта облитого 12 ведрами воды, бензина или спирта, которые в то время могли сойти за воду. и предусмотрительно обнесенного вокруг рвом техника пожарной безопасности. Что и говорить, дешево и сергито, интересно отметить еще один аспект. Подробности общения Бога и его посланцев с пророками, проявляющим весьма нетривиальные способности, являющимися, судя по всему, резидентами-прогрессорами, старательно скрываются самими этими пророками. Другое дело с пророками-агентами, завербованными из числа людей. Они не обладают божественными способностями, но зато с готовностью описывают свои контакты с божественными посланниками. Некоторые же особенности таких контактов также способны дать определенную информацию для размышления. Во-первых, многие из таких контактов происходят во сне. Это может быть, скажем, воздействие под гипнозом, довольно удобный прием, с целью добиться желаемых поступков того, на кого оказывается воздействие. Но такой контакт может происходить и действительно во время сна, когда душа человека легче входит в контакт с духовно-нематериальным миром. Сила воздействия тут может быть отнюдь не меньше, чем под гипнозом. Во-вторых, Авраам встречает трех божественных вестников в виде странников. Но ведь именно под видом странников наиболее удобно, не привлекая к себе ненужного внимания, действовать прогрессором связным. В-третьих, когда пророк Иона отказывается исполнять волю Бога, его поглощает в море огромная рыба, из чрева которой он выходит через некоторое время полностью идеологически обработанным. Но спутать в то время НЛО в воде с огромной рыбой не представляется сложным, а факты появления НЛО не только в воздухе, а также в воде давно известны. Сходство некоторых явлений, описываемых в религиозной литературе с появлением НЛО, можно отметить еще в одном показательном случае, а именно в случае вознесения на небо, того или иного пророка или связного. На небо ангелы забирали святого храма. Германа Капуанского в огненном шаре, Святого Германа Алексинского в огненном столбе, Пророка Илью в огненной колеснице. Вознесение Христа также носит такие же характерные черты. Все эти явления вполне можно трактовать как возвращение на НЛО эмиссаров-прогрессоров, выполнивших возложенную на них программу, у которой оказались невольные или наоборот запланированные свидетели. Для чего же все это делается? Опять же, далеко ходить не надо. В текстах Ветхого Завета есть практически вся необходимая для ответа на этот вопрос информация. Впрочем, Бог порой даже сам достаточно четко обозначает свои цели и желания. Наиболее широко известные 10 заповедей, которые были даны Моисею Богом на горе Синай, которые еврейский народ должен был соблюдать в обмен на божественное покровительство. Эти заповеди очень часто преподносятся в качестве некого доказательства якобы гуманистической доброй направленности как деятельности самого Бога, так и трех монотеистических религий – иудаизма, христианства, ислама, выстроенных на поклонении этому самому Богу. Между тем, основная их часть представляет всего лишь обычные правила человеческого общежития, не только известные, но и практиковавшиеся задолго до посещения Моисеем горы Синай. Скажем, эти же правила, только в более развернутом виде, можно легко обнаружить в известном кодексе законов Хамурапи, появившемся на полторы тысячи лет ранее. Причем сам Хамурапи вел речь не о нововведении, а лишь о восстановлении гораздо более ранних законов. Все, что есть действительно нового в десяти заповедях, это те из них, которые относятся к требованию поклоняться лишь одному Богу и чтить только Его. В этом нет никакой доброты или гуманности, а есть лишь сугубо меркантильный божественный интерес. Но это лишь вершина айсберга.